Рэй Брэдбери И времени побег. Ветер проносил годы мимо их разгоряченных лиц. Машина времени остановилась Год 1928, объявил Дженнет, и мальчишки отвели глаза. Мистер Филдс прокашлялся. Не забудьте, вы прибыли для изучения обычаев древних. Будьте внимательны, вдумчивы, наблюдательны. Так точно, отозвалось двое мальчиков и девочка в отглаженных защитных мундирчиках. Одинаковые стрижки, сандали, часы, глаза, волосы, зубы и цвет кожи, как у близнецов, которыми они не были. Тш Прошептал мистер Филдс. Они глядели на маленький илинойский городок давней весной. Над улицами висел холодный предрассветный туман. Последние лучи мраморно-сливочной луны осветили бегущего по улице мальчугана. Вдалеке отбили пять ударов часы. Оставляя на лужайке следы теннисных туфель, мальчуган пробежал мимо невидимой машины времени и окликнул кого-то в темном окне. Окно отворилось. Оттуда выпрыгнул другой мальчишка, и оба умчались в утреннюю прохладу, дожжевывая бананы. — Следуйте за ними, — прошептал мистер Филдс. — Изучайте их обычаи. Быстро! Дженнет, Вильям и Роберт поспешили, уже видимые, по холодным мостовым, через дремлющий город, через парк, а вокруг них вспыхивали огни, хлопали двери. И другие дети поодиночке и парами мчались, сломя голову к подножию холма, к блестящим синим рельсам. «Вот он!» Крик донесся перед самым рассветом. Вдали вспыхнул огонек, отражаясь в рельсах, и тут же вырос, грянув громом. «Что это?» – звизгнула Джанет. «Поезд, глупая! Ты же видел фотографии!» – крикнул в ответ Роберт. Дети будущего смотрели, как спускаются огромные серые слоны, поливая мостовые дымящимися струями, вопросительными знаками поднимая хоботы в утреннее небо. С платформ грузно скатывались алло-золотые фургоны. В темноте лета кричали, и нетерпеливо прохаживались львы. «Да это же цирк!» – вздрогнула Дженнет. «Ты как думаешь, что с ними стало? То же, что и с Рождеством» просто вымерли давным-давно. Джанет огляделась. Кошмар какой! Мальчики ошеломленно озирались. С первыми лучами зари закричали грузчики. Из окон спальных вагонов выглядывали опухшие лица. Копыта лошадей горным обвалом гремели по мостовой. За спинами детей внезапно вырос мистер Филдс. Отвратительное варварство держать зверей в клетках если бы я знал об этом, никогда бы не позволил вам смотреть. Гнусный обряд. О да, но во взгляде Джанет сквозило недоумение. И все же, знаете, это как клубок червей. Я бы хотела изучить его. Не знаю, отозвался Роберт. Пальцы дрожат, глаза бегают. Это безумие какое-то. Возможно, мы могли бы написать реферат на эту тему, если мистер Филдс позволит. Мистер Филдс кивнул. Я рад, что вы проникаете в суть вещей, ищите мотивы, изучаете этот ужас. Ладно, посмотрим на цирк после полудня». «Наверное, меня стошнит», – прошептала Дженнет. Машина времени загудела. «Так это и есть цирк?» – серьезно удивилась Дженнет. Смолкли фанфары. Последним, что увидели дети, антраша леденцово-розовых акробатов и ужимки обсыпных мукой клоунов». «Надо признать, в психовидении куда лучше», – медленно проговорил Роберт. «Это звериная вонь, это возбуждение», – Дженнет моргнула. «Это ведь вредно для детей, не так ли?» «И с детьми рядом сидели взрослые, которых называли папы и мамы, как это все странно». Мистер Филдс пометил что-то в классном журнале. Дженнет помотала головой. «Хочу еще раз посмотреть на это, я где-то упустила мотив». Я хочу еще раз пробежать по городу ранним утром. Холодный воздух на щеках, мостовая под ногами, подъезжающий цирковой поезд. Что заставило детей вскочить и мчаться поезду навстречу? Воздух? Или ранний час? Почему они так возбуждены? Я упустил ответ. — Они все столько улыбались, — заметил Вильям. — Маниакально-депрессивный психоз, — объяснил Роберт. — Что такое летние каникулы? Джанет глянула на мистера Филдса. Дети говорили о них, я слышала. Они проводили каждое лето, бегая по округе и колотят друг друга, как идиоты. «Я предпочитаю наши организованные государством летние трудовые лагеря», — тихо пробормотал Роберт, глядя в пустоту. Машина времени остановилась снова. 4 июля», – объявил мистер Филдс, – «год 1928. Древний праздник, когда люди отстреливали друг другу пальцы. Путешественники стояли напротив того же дома, на той же улице, но уже теплым летним вечером. Свистели фейерверки, и ребятишки на каждом крыльце швыряли в воздух штуковины, взрывавшейся Бум-бум. «Не бегите!» – скрикнул мистер Филдс. «Это не война, не бойтесь!» Но лица Джанетты Роберта и Уильяма разовели и голубели и белели под цветом струй ласкового огня. «Мы в порядке!» – прошептала Джанет, застыв. «К счастью, – объявил мистер Филдс, – фейерверки были запрещены сто лет назад, и подобные взрывоопасные развлечения прекратились. Дети плясали, как эльфы» выписывая бенгальскими огнями в ночном летнем небе свои имена и судьбы. «Я бы тоже так хотела», — прошептала Джанет, «написать свое имя в небе». «Ясно. Хотела бы». «Что?» — мистер Филдс отвлекся и не слышал. «Ничего». «Бум!» — шептали Вильям и Роберт, стоя в тени ласковой летней листвы. Глядя вверх, На алые, зеленые, белые огни в прекрасном ночном небе над лужайками. Бум! Октябрь. Машина времени остановилась в последний раз. В поздний час, в месяце огненных листьев. Люди вбегали в дома с тыквами и кукурузными початками. Плясали скелеты, порхали летучие мыши в темных дверных проемах покачивались яблоки. — Хэллоуин, — сказал мистер Филдс, — средоточие ужаса. Это, как вы знаете, была эпоха суеверий. Потом братьев грим, призраков, скелеты и прочую чепуху запретили. Вы, дети, слава богу, выросли в чистом мире, где нет духов и привидений. У нас есть пристойные праздники, день рождения Вильяма Чаттертона, день труда, день машин. Глухой октябрьской ночью они шли мимо того же дома, глядя на треугольные тыквы, на маски, что щерились из темных чердаков и серых подвалов, а в доме сидели, сбившись кружок дети, и смеялись над страшными сказками. «Я хочу быть внутри, с ними», промолвила наконец Женет. «В социологическом смысле?» – спросили мальчики. «Нет», – ответила она. «Что?» – переспросил мистер Филдс. «Нет, просто хочу к ним, хочу остаться здесь, хочу жить здесь, здесь и нигде больше. Хочу хлопушек и фонарей, и цирк Шепито, хочу Рождество и Валентинов день, и 4 июля, хочу все, что мы видели». «Это уже слишком», — начал было мистер Филкс, но Джанет уже не было. «Роберт, Уильям, за мной!» Она побежала, и мальчишки кинулись за ней. «Стойте!» – заорал мистер Филдс. «Роберт! Вильям! Не уйдешь!» Он схватил второго мальчика, но первый уже умчался. Жанет, Роберт! Вернитесь! Вас не переведут в седьмой класс! Вы провалите экзамен! Жанет! Боб! Боб!» Октябрьский вечер бушевал на улице и вместе с беглецами мчался к стонущей роще. Вильям бился и изворачивался. «Нет, Вильям, нет. Тебя я верну домой. Мы покажем этим двоим, так покажем, что они не забудут. Им, значит, в прошлое захотелось?» «Ладно, Джанет, Боб», — прокричал мистер Филдс. «Оставайтесь в этом кошмаре, в этом хаосе. Через пару недель вы ко мне с плачем приползете. Но меня тут уже не будет, нет. Я оставлю вас здесь сходить с ума». Он поволок Вильяма к машине времени. «Только не надо меня больше брать сюда, на экскурсии, мистер Филдс!» Схлипывал мальчик. «Больше не надо, мистер Филдс, пожалуйста!» «Заткнись!» Машина времени ринулась в будущее. К подземным городам-ульям, стальным зданиям, стальным цветам, стальным лужайкам. «Прощайте, Джанет, Боб, прощайте!» Холодные вихри октября промывали город, как вода потопа. И когда ветер стих, он вынес всех ребят, приглашенных или нет, в масках или без, гостеприимным дверям домой. Двери закрылись, и в ночи больше не слышалось шагов, только ветер в голых ветвях. А в большом доме, при свечах. Кто-то наливал холодный яблочный сидор всем, всем и каждому, кем бы они ни были».